Глава десятая. Одолжи мне на вечерок свое тело. вас Кунсо стоял на спортивной площадке во дворе школы и лениво бросал мяч в баскетбольное кольцо. Толстый Паша Сушкин сидел на корточках в паре метров от него и сосредоточенно тыкал пирочинным ножом в муравьев. «Блин, никак не попадешь! Мелкие гады! На 12 ударов только два муравьиных трупака!» – пожаловался он. «Просто ты косой. Зажигалка есть? Ты зажигалкой попробуй. Работает, как огнемет, только надо быстро переворачивать, пока не потухло», — посоветовал Скунса. Он хотел забросить мяч в корзину, но внезапно что-то отвлекло его внимание. Мяч ударился о кольцо. «Смотри, кто там? Наш контуженный Мефодий Буслаев, сын космонавта, а с ним вместе какая-то девица. Интересно». «С какой-то радости Глумович разрешает ему шляться по целым и дням, неизвестно где», — сказал Скунса. С площадки было хорошо видно, что у ворот Мефодий и девчонка что-то объясняет охраннику. Потом ворота открылись, и они прошли на территорию школы. «А девчонка-то ничего, мне нравится. И где он ее подцепил?» «В любом случае, пусть он с ней попрощается. Мефодию нужно что-нибудь попроще, типа точка, точка, запятая...» Вышла рожица кривая, заявил Скунца. Ну, ты с ним поосторожнее, не нарывайся. Забыл вчерашнее, опасливо сказал Паша Сушкин. Да ну, это были дешевые фокусы. И потом, не будет же он при этой девчонке. Пошли, подойдем. Скунца решительно направился на перерез Мефодию. Сушкин заспешил за ним. Привет, я скунца, сын того самого скунца. Так и быть, для тебя просто Вова. «Не комплексуй, я великий, но скромный», — сказал Скунса, улыбаясь Даф. Дафна вопросительно взглянула на Мефодия, точно спрашивая, кто это. «Мой сосед по комнате», — пояснил Мефодий. Он был удивлен, как скоро Скунса восстановил самоуверенность после вчерашней ночи. «Верно говорят, наглость — второе счастье. Для Скунса же наглость явно была не только вторым, но и первым счастьем». «А ты ничего». В смысле, ножки и все такое прочее. Лицо тоже прикольное. Так как же тебя зовут? Забыла свое имя?» Продолжал Скунса. «Я польщена. Допустим, я Даша. Дальше что?» «А ты ведь будешь здесь учиться?» Продолжал Скунса, мало смущенный холодным приемом. «А как ты догадался?» «Интуиция, подруга. Иначе бы тебя не пропустили на территорию школы. У нас тут с этим строго. Чужим башку отворачивают и туда вон бросают. Что у тебя там за барабан из рюкзака торчит? Рояль в кустах? Пианино в пальмах?» Скунца кивнул на рюкзак Дафну. «Это флейта». «О, типа тоже музыкальный инструмент. Завидую. Есть тут у нас один флейтист». «Паш, бреди сюда!» — окликнул скунца. Паша Сушкин, стоявший чуть в стороне, подошел, солидно покашливая. Знакомься. это наша культура и физкультура!» — представил Скунца. «Не правда ли? Похож на папочку!» — Такой же щекастенький, курчавенький, поцеловал бы, да губы с мылом вымыть негде. — Ты умеешь играть на флейте? — спросила Дав, обращаясь к Паше. Со Скунса ей было уже все ясно. Он явно ожидал, что после первого же сомнительного комплимента она рухнет в обморок от счастья и задымится от любви. Этого не произошло, и Скунса начинал злиться. Он любил мгновенные подтверждения своей неотразимости. — Я все умею. — Я одаренный, — сказал Сушкин и, подняв голову к баскетбольной корзине, надрывно прочитал. — В кабаках, переулках, в извивах, в электрическом сне наяву я искал бесконечно красивых и бессмертно врубленных в молву. — Это что такое? — спросил да Небось, что-нибудь начала 20 века? — Да, это блок. — Откуда ты знаешь? — удивился Паша Сушкин. — Да, тогда все поэты сходили с ума по электрическим лампочкам и аэропланам и дарили девушкам заков бензина, — заметила Дафна. Не могла же она сказать Сушкину, что для нее это было как вчера? — Дай мне свою флейту, а! Я когда-то начинал учиться, — потребовал Сушкин. — Я не могу. Я не уверена, что ты справишься, — с сомнением сказала Дафна. — Да чего ты у нее спрашиваешь? Дай ему! Скунца бесцеремонно зашел сбоку, выдернул флейту из рюкзака Даф, и бросил ее Сушкину. Даф попыталась было вернуть флейту, но Вавва загородил ей дорогу. «Не вредничай, дай культуре и физкультуре что-нибудь сбацать, а то она зачахнет», — сказал он. Дафна, сообразившая, что без флейта может применить лишь рок Минотавра, а этого делать никак нельзя, беспомощно оглянулась. Меподий шагнул вперед, сжав кулак. На этот раз он решил даже не прибегать к магии, Следы от кулака сходят куда как дольше. А ну-ка, начал он, но теперь уже Дафна его остановила. Не вмешивайся, хочет сыграть карты в руки, велела она Мефодию, внезапно решившись. Паша покрутил флей туда в пальцах, а затем поднес ее к губам и довольно толково исполнил короткую ученическую мелодию. Дафна наблюдала за ним затаенным торжеством. Тяжелый бак со строительным мусором, расположенный сразу за забором, поднялся в воздух, по красивой дуге пролетел над оградой и врезался прямо в окно учительской. Паша Сушкин оцепенел и, забыв оторвать флейту от губ, уставился на угол мусорного бака, торчащего из окна. — У тебя неплохо получилось, — впечатляет. — А теперь верни, будь любезен, флейту. Еще парочка таких же кошмарных звуков, и на месте вашей школы появится воронка, — сказала да холоднокровно вытягивая плейту из его пальцев. Оставив скунса и Сушкина под баскетбольным кольцом в подавленных чувствах, Мефодий и Даф направились ко входу в школу. Почему магия сработала? Играл же, лопуходит? негромко спросил Мефодий. Ну и что? Рядом были ты и я. Слишком высокая общая концентрация магии, пояснила Даф. А маглодии? А что маглодия? Он сыграл что-то похожее, вот и все дела. Да и потом, среди композиторов, писавших для флейты, думаешь, все были лопухойды? Ха-ха, и еще раз хихи. Последний талантливый лопухой попал под трамвай за 30 лет для изобретения колеса, — заявила Дафна. Ты уверена, что ты правильный страж света? Летающие мусорные баки, таранящие, что попало — это малость... Мефодий замолчал, подыскивая слово. «Необычно для нормального стража света?» Удовлетворенно закончила Даф и нежно поскребла ногтями шею своего кожистого котика. «Ну да, вроде того. Стремно как-то». «Ну, и ты не типичный страж мрака. Помешал Ария безглавить меня. С чего бы это?» Насмешливо поинтересовалась Дафна. Мефодий отвел взгляд. «Да так, блаш нашла!» буркнул он. Около полуночи Когда Москву окутали влажные сумерки, пустой переулок у дома номер 13 по Большой Дмитровке озарился короткой яркой вспышкой. На асфальте материализовался горбун Легул. На этот раз он был без доспехов, в забавном пестром халате. Легула сопровождали два вооруженных стража из его личной охраны. Это были не туповатые гориллы, они высокие, быстрые войны, с кошачьими движениями и пустыми глазами убийц. Оба были в черных плащах, скрывавших доспехи. Первым делом они очертили вокруг Лигулу защитную руну. Предусмотрительный горбун остался в ней, надежно защищенный от атакующей магии. «Проверки!» «Проверки, все ли чисто?» — велел он, кивая на дом номер 13. Достав короткие мечи, Стражи скользнули ко входу в резиденцию мрака. Переглянувшись, первый охранник Легула пропустил вперед второго. Все произошло быстро и слаженно. Должно быть, комбинация была согласована заранее. Второй, тремя быстрыми взмахами меча, сверкнувшего лунной молнией, разрубил сетку и резко рванул в сторону ее край. Тусклый свет фонаря выхватил узкую дверь с крашенным стеклом, ту самую, уже знакомую Мефодию. Теперь настала очередь первого стража. Держа наготове оружие, он толкнул дверь и, пригнувшись, скрылся за ней. Второй напряженно ждал, вслушиваясь в малейший шорох. Спустя некоторое время первый страж выглянул и дал знак, что все в порядке. Теперь внутрь здания скользнули уже оба. Дверь бесшумно закрылась. Лигул терпеливо ждал в руне, переминаясь ноги на ногу. Наконец, дверь скрипнула. Горбун увидел мелькнувший черный плащ. — Шин, это ты? Что так долго? — крикнул из руны Горбун. — Дом большой. Пока все проверишь, — отвечал ему хриплый голос. — Вы застали его? — Да, спящим. Все в порядке, хозяин. Он даже не вырахнулся. — Я, в общем, и не опасался. — Так, на всякий случай, — сказал Легу и небрежно стряхивая с халата невидимые миру пылинки, вышел из защитной руны.